«Добрый вечер, Виктор! Очень рад вас видеть у себя на выставке!» Метнулся к ним навстречу немолодой сиролицы Дылда в вытертой водолазке. «Как ваши дела? Спасибо огромное за помощь в организации!» «О, кто эта очаровательная фея?» «Это Ольга», — представил девушку Виктор Аркадьевич. «Мой...» Тут он запнулся, но ну, всего на миг. Она мой специалист по приматам. В наше время такие консультанты крайне полезны. Очень-очень приятно. Дылда наклонился и поцеловал девушке руку. Я вижу, вы тут впервые. Позвольте, я покажу вам свои картины. Художник увлек ее в зал, по которому разгуливали парочки с фужерами. Бокал шампанского? Долговязый подхватил со стола один из бокалов, подал Ольге. Скажите, вы когда-нибудь позировали для портрета? У вас такая яркая! Ой, простите, кто-то пришел. Извините, долг хозяина. Дилда убежал. Девушка выпила вино, несколько остудив раскаленную кровь, взяла со стола еще фужер, прожилась вдоль стен, разглядывая картины. В основном здесь были пейзажи, на некоторых среди кустов и деревьев проглядывали полусгнившие избушки и сарайчики. Выставка называется Русь изначальная, с легким акцентом подсказал подкравшийся сбоку голубоглазый и остроносый молодой человек в шелковой рубашке и вытертых джинсах. Как вы думаете, похоже если изначальная «То, где богатыри?» Оля прихлебнула шампанское. «Предполагается, что подались в эмиграцию», — усмехнулся молодой человек. «Простите, я не представился Еремей». «Ольга», — кивнула девушка. «Очень приятно». Новый знакомый вроде как тоже собрался поцеловать ей руку, но тут сбоку вдруг налетела Лолита и повисла у парня на шее. «Привет, ёршик! Сколько лет, сколько зим!» От могучего толчка Еремей попятился, послушно обнял певицу, чмокнул ее в шею. «Ну, рассказывай, как тебя сюда занесло?» «Побираюсь, Лолита, спонсоров для своей выставки ищу». «Опять артхаус? Он самый!» Молодой человек бросил на Ольгу тоскливый взгляд после которого у девушки мгновенно пропало желание просить у артистки автограф. Она вспомнила себя в зеркале, усмехнулась, одним кладком допила шампанское и повернулась к невезучему кавалеру спиной. С новым бокалом Золушка перешла к следующей картине, теперь уже понимая, зачем между двумя сосенками нарисована кучка битого кирпича. Видимо, она символизировала какой-то великий город прошлого. «Алевтина, боже ты мой!» Этот незнакомец был в хорошо шитом костюме, в галстуке, из узла которого проглядывала заколка с окруженным бриллиантом и рубином. вряд ли хоть кто-то из присутствующих носил вместо драгоценностей бижутерию? Как ты изменилась, расцвела, тебя просто не узнать. Видимо, это потому, что меня зовут Ольгой, — Улыбнулась девушка. Но ведь ты, э, вы пришли с Викей? Именно. Но только я ему не дочь, я его консультант по приматам. Оля приподняла бокал. Прошу прощения, я был уверен. Смутился мужчина. «Кость, с кем это ты так воркуешь?» Дама в длинном свободном платье по-хозяйски положила ладони мужчине на плечо и поставила сверху подбородок, откровенно обозначая права на собственность. «Это Ольга. Она консультирует Виктора Аркадьевича по приматам», — представил девушку мужчина. «А это Оксана». Главный редактор журнала «Пинг». «Очень приятно», — кивнула Оля. И мне улыбнулась дама. «Интересно, и давно Виктора Аркадьевича стал интересовать вопрос обезьян?» «Я специализируюсь на человекообразных». Ольга глотнула шампанского. «Животные инстинкты, стайное поведение, сексуальные обычаи» тяга к накопительству, страсть к украшательству, ну и прочие вопросы, спросы и предложения в различных обезьянниках. — Ну да, — согласилась Оксана, — все люди в глубине души макаки. — Кстати, красивое платье, как зовут вашего стилиста? — Сегодня мне помогала Лориана, — призналась девушка. — Ага, — моментально помраченела женщина, и потянула кавалера за собой. — Костя, пойдем. Я покажу тебе картину, выбранную для буклета. Пара отошла. Ольга увидела в соседнем зале волочков в окружении сразу трех поклонников, пошла была к ней, но на полпути передумала, поменяла пустевший фужер на полный, свернула к своему королю, стоявшему в центре зала. Крепко взяла его под локоть и перенесла на руку часть своего веса. Мужчина от неожиданности согнулся, но сразу выпрямился, даже не запнувшись. «Плетями на тендер не гнал!» Слова предназначались, естественно, не ей, а смуглому старику с пятнистым, как щучья кожа, пигментным лицом. Серый костюм старика!» Украшали три ряда орденских планок. «Ты храбр, Витя, уважаю. Если ты его сломаешь, получишь прямой выход на Рособоронсервис. Однако сам понимаешь, сколько людишек без кормушки оставляешь. Но не буду отвлекать. Вижу, у тебя появился собеседник. Поинтереснее». Старик поклонился Оле и отошел в сторону. — Что-то не так? — тихо спросил у девушки ее король. — Новые туфли! — прошепела Оля. — На тонких шпильках. Ты когда-нибудь ходил на шпильках? — А мы уже на «ты»? Надеюсь, бал с дискотекой здесь не планируется? — Насколько знаю, нет, и скамейок на вернисажах, прости, тоже не ставят. Я заметила. Девушка прокинула в себя бокал. — Будь поаккуратнее, шампанское коварное. — Это обезболивающее, — поморщилась Оля. — Да и принцы, смотрю, здесь все давно разобраны. Разве только не на поводках выгуливаются? — Принцы нынче дефицит, — согласился Виктор. — Мне еще с парой человек переговорить нужно. Ты со мной или еще мацион совершишь? — С тобой. Отставив фужер на поднос пробегающему официанту, Ольга опиралась на его локоть уже двумя руками. — А что, кстати, происходит? Кого ты должен сломать? Тут одна контора на тендер по ремонту спецоборудования влезла и цену сбила. Тихо объяснил ее кавалер. — Шутка в том что кроме меня и моего завода эту работу никто в мире сделать не способен. Посему они пришли ко мне с предложением сделать все за полцены, а я выкатил им ценник вдвое выше, чем шло по тендеру. То есть, чтобы выполнить работу, им нужно выложить круглую сумму из своего кармана плюс откаты или чарный список прокуратура, банкротство. Деньги-то, полученные, уже поделены и потрачены, вернуть не смогут. Теперь мне нужно предупредить нескольких человек, которые наверняка получат это же предложение, что выполнять заказ через посредника не стану, чтобы их случайно не подставить. Выходит, тебя из-за этого шлепнуть хотели? Точнее, они хотели меня похитить и вынудить к подписанию ряда документов, чтобы получить мой завод. Они, конечно, юридической ценности не имели бы, но возвращать все пришлось бы через суд, а это время. Успели бы провернуть заказ, да еще и долги на меня повесить. Но теперь это не поможет, я принял меры. Поставил оборудование на капиталку, а спецов убрал в командировке. — Понятно. — Ольга отпустила его руку. — Железой технологии. Не, э, от таких разговоров я скисну. Лучше я тут, у столика, с бутерами прислонюсь. Может, и правда, кто молодой, жен неженатый, на наживку клюнет? — Тебе, наверное, шампанского хватит, — задумчиво предположил Виктор. — А ты возвращайся быстрее. — посоветовала ему девушка. «Ладно, бал твой», — примирительно вскинул в ладони король. «Отдыхай, принцесса». Ольга кивнула, повернулась к столу, выбрала себе канапе с сыром и колбасой, потом с колбасой, оливкой и рыбой, потом с сыром и метком, поколебалась и потянулась за соблазнительно шипящими пузырьками фужером.